Студия Ardis представляет. Ирина Смирнова Потомки мёртвого короля. Читает Нина Сашина. Пролог. Едва я доросла до возраста, когда вместо кукол меня начали интересовать мальчики, стало ясно, что мне очень сложно выбирать между блондинами и брюнетами. У всех девчонок К старшим классам сформировались более менее чёткие предпочтения: одна я постоянно металась между очередной светлой тёмной парой. Впрочем, я никогда особенно не переживала из-за этого, других забот хватало. А ещё мне снились очень яркие сны, словно воспоминания, хотя вроде бы никогда ничего подобного со мной не происходило, по крайней мере, в этой жизни. Сны были иногда весёлые и красочные, полные уютного тепла и любви про большую золотистую собаку и маленькую чёрную сову и про какие-то радостные догонялки приключения в красивом ухоженном саду и даже во дворце, где я была принцессой. Но иногда я просыпалась в холодном поту. Мне снилось, как мой золотой пёс бежит со мной по незнакомым узким улочкам, подгоняет меня, потому что мы спасаемся от страшной погони. А потом пёс вдруг совершенно неожиданно умирал, и жизнь уходила из тёплых карих глаз. Я видела кровь на грязной мостовой, и вокруг пахло болью и пеплом. И карие глаза вдруг становились голубыми, но тоже мёртвыми. Ух. Короче, те ещё сны, после которых я пару дней ходила сама не своя, но я о них всё равно помнила, и мне всегда казалось, что они не просто так, а о чём-то очень важном. Один из них повторялся чаще других, но в нём не было собачек, птичек и прочей фауны, в нём была анатомия. Лет с пяти мне снилось вскрытие трупов, и как большой мрачный дядька по ходу дела объяснял мне, как называется тот или иной орган. На я замучила родню своим нездоровым интересом к человеческим потрохам так, что мне на шестилетие купили большой анатомический атлас. И прямым пинком направили готовиться к медицинскому поприщу. Правда, родители тихо надеялись, что я буду окулистом, стоматологом, ну или нейрохирургом на худой конец. Но очарование патолога анатомии так и не отпустило меня в другую профессию. Я выбрала судебметэкспертизу и зажила счастливо без кошмарных снов, которые внезапно прекратились сразу после моего поступления в институт. вступление Раз, два, три, четыре, пять, некромага убивать и за это шесть и семь шпагой он проткнет теперь 8 трупов девять сов у принцессы есть укров ну а принца из костра мчит девятая сова а десятым был король ты проиграл он придет за тобой Невысокий коренастый мальчишка лет 9-10 ткнул пальцем в Марташа, И с вызовом посмотрел ему в глаза. Одевающийся во всё чёрное, смуглый, черноволосый и при этом с ярко-голубыми глазами, Адриан, не успев появиться, почти сразу получил прозвище Тень. Его умение неожиданно возникать за спиной будто бы из ниоткуда раздражало и восхищало одновременно. Все учителя, воспитатели и воспитанники первого императорского лицея быстро усвоили, что прежде чем секретничать Следует очень внимательно оглядеться. Адриан и без этой опасной способности незаметно подслушивать, не предназначенное для его ушей, впечатление тихого и безобидного не производил. Ярко-голубые глаза очень часто сверкали отчаянное зло, а порой в них вспыхивал почти маниакальный блеск, когда тень загорался очередной безумной идеей. Одному влезать в неприятности Адриану было скучно. А Мартус почему-то едва этот чернявый бастард появился в лицее, начал испытывать необъяснимую потребность его оберегать и защищать. Поэтому большинство неприятностей они пережили вместе, вдвоём, выживая порой практически чудом. Нет, обычно запланированное безумства удавалось довольно успешно реализовать, но были и провалы. Например, попытка выяснить тайну сундука, который прячет у себя под кроватью учитель менталистики Закончилось для мальчишек хорошей поркой. Последующим позорным обвинением в воровстве и штрафом в таком размере, что оба отца не поскупились и ещё раз выпороли своих чад. Не удалась и попытка на время забрать из ритуального зала защитный амулет от мага смерти, потому что он внезапно сработал именно на тень пришлось бросать воющий на весь лице и камень и мчаться со всех ног в спальню, где их уже поджидал воспитатель. Порка, позор, штраф и снова порка. Марташа тогда не исключали только за дальнее родство с императором, а Адриана за внушительных размеров спонсорскую помощь, регулярно оказываемую его отцом. Все воспитатели втайне мечтали о каком-нибудь парализующем заклятии, после которого эта неугомонная парочка уснёт на всё время пребывания в лицее. А вот учителя не могли нарадоваться тому, как быстро эти двое всё усваивают, гордились их сообразительностью, хорошей памятью, ментальными способностями и прочими достижениями, позволяющими Марташу и Адриану постоянно быть лучшими учениками, молодыми дарованиями, будущей гордостью Ульганэшской криминалистики. Но Оте мальчишки и проводили почти всё время вместе. Дружба у них была довольно странная. Вот и сейчас Адриан смотрел на Марташа с вызовом, словно они не считались для игры в салочки, в которой кроме них участвовало ещё 12 одноклассников, а всерьёз выясняли, за кем из них двоих придёт мёртвый король. И как всегда, когда считал Адриан, проиграл Марташ, казалось бы, 12 кандидатов, выбери любого. Почему ты всегда заканчивал считать именно на мне? Высокий блондин, одетый в обычный для городского служащего костюм-тройку, с интересом взглянул на своего собеседника. Потому что тебя это ужасно злило, весело рассмеялся смуглый голубоглазый брюнет. Ещё по бокалу. Мужчины сидели в довольно шумном дешёвом ресторане на окраине ольга йорда только в таком месте можно было спокойно встретиться бывшим одноклассником — оказавшимся по окончании лицея по разные стороны криминальной баррикады